Но ведь подобное было и у других наций. И в Испанской империи никогда не заходило солнце, и в Британской. А потом все-таки зашло. Давайте возьмем Испанию. Кстати, она пережила очень близкую к России ситуацию. Испания была империей, занимавшей половину Европы. Испания положила на войны с реформацией полтора века. Все, что Испания награбила в колониях в Латинской Америке, все это золото, все ресурсы нации ушли в эти войны. Это очень близко к тому, что было в СССР в течение 20 века. Испанцы пытались повернуть мировую историю. Они полагали, что католицизм – правильная христианская доктрина, а протестантизм – ересь и грех. Кончилось все тем что Испания проиграла и в течение всех 17, 18, 19 веков и половины 20 века была отсталой провинциальной страной. Только в 60-е годы 20 века Испания вновь включается в европейский мир. История болезни. Получается, что пройдет еще, скажем, 50-60 лет, и мы тоже придем к этому. Все осознаем, совсем смиримся. А есть ли у нас 50-60 лет? Есть ли они у мировой истории? Испания переживала свой кризис в 17-18 веках. Тогда были другие технологии и, соответственно, другая динамика. Ныне история убыстряется. Надо быстрее это осознавать. А у нас до сих пор бытует анекдот о трех богатырях из Беловежской пущи. Дело в том, что если сознание людей не готово принять закономерные исторические итоги, то их объявляют случайностями, происками врагов, злыми кознями. В Горбачеве видят разрушители Советского Союза. Люди, которые знают мировую экономику, которые умеют мыслить исторически, прекрасно понимают, что сама экономическая и политическая модель СССР была неэффективна. И Третья мировая война, в которой Россия боролась на технологическом фронте, была нами в целом проиграна. Советский Союз давал экстенсивные ответы на интенсивные вызовы. На каждый танк НАТО у Варшавского договора было 2,5 танка, на каждую пушку было семь пушек. Весь XX век Россия пыталась перейти порог от экстенсивности к интенсивности. Да так и не смогла. Что такое распахивание целинных и залежных земель? В 50-е годы признак того, что в сельском хозяйстве СССР не смог перейти к интенсивной экономике. Так кто виноват в проигрыше? Смотрите, никто же не говорит, вот у меня была бабушка, хороший человек, а потом взяла и умерла. Не иначе враги сгубили. Смерть человека неизбежна. В отношении чьей-то судьбы мы это осознаем. А в отношении государства... Говорят, люди на референдуме были против распада СССР. А разве римляне были за то, чтобы Римская империя распалась? Исторические уроки не осознаются только в России. Или прочие страны тоже страдают подобной близорукостью? Все, кто это не осознает, из истории уходят. Уходят странами, нациями государствами, империями. Их внуки начинают говорить на других языках, а те, кто умеет делать выводы, те выживают. Так устроена история. Была Византия, Восточно-Римская империя. За 20 лет до своего краха ее политическая элита, императоры, часть церковной верхушки, прекрасно осознавали тупиковость собственной реализуемой модели. Империя могла надеяться только на помощь Запада. И Запад готов был помочь Византии, но условии, что она признает католическую доктрину, идеологические ценности Запада. Элиты в течение 20 лет формировали условия, заменяли клириков, расставляли новых церковных сановников для того, чтобы провести собор, который объединит две церкви – католическую и православную. И собор произошел. Православная греческая церковь признала западные догматы. Но, увы, эти решения не были приняты всем населением Византии, были отвергнуты и прокляты. И в 1453 году Византия была завоевана турками. Вывод – Если элита резко отрывается в понимании мира от общества, она бессильна. Может быть, просвещать народ постепенно? Времени нет. В Византии было ли время все делать постепенно? Бывают ситуации, когда нет времени. Сегодня, правда, есть телевидение. Можно быстрее просвещать массы. Но и история, как я уже говорил, Сейчас крутится быстрее. Я понимаю, вы хотите от меня какого-то позитивного ответа. Но бывают ситуации, когда с позитивным ответом трудно. Если элита отрывается от уровня масс, возникает трагедия. Разве в России это первый раз? Скажем, Александр I мыслил об отмене крепостного права, был либеральным царем. Но уровень даже дворянства был гораздо ниже, и он не мог продвигать эти идеи в общество. Александр II, освободивший крестьян, был убит. Не все могут короли. Постойте, но Ленин победил без широкой поддержки масс. Тоже заблуждение. Если бы у него не было поддержки масс, то в гражданской войне большевики не победили бы. Понимаете? Гражданская война – это экстремальная форма выборов. В зависимости от того, как себя поведет отдельный человек, пойдет он к белым или красным, и совершается исторический выбор. Русский народ выбрал большевиков. Почему? Это отдельный разговор. Если совсем схематично, царизм повел Россию по пути капиталистического развития. Но 85% населения были крестьяне, и они были не готовы к буржуазным отношениям. Они имели передельную общину, они ненавидели кулака. А что такое кулак? Человек, который осознал, в отличие от других, логику рынка, Понял, что такое кредит, что такое современная технология. Большевики делали ставку на традиции. Коммунизм тогда массами мыслился именно как община, этакий крестьянский рай, абсолютно понятный традиционному человеку. Поэтому он и победил в стране, где было 85% крестьян. Сегодня в России среди власти и аппарата есть какая-то часть, которая понимает многое из того, о чем мы сейчас говорим, и, возможно, думает также. Другой вопрос. Насколько она это может произносить вслух? Судя по тому, что мы сейчас видим в массовых коммуникациях, отрабатываются старые идеи. Имперская ностальгия. Создается образ врага, Причем какого врага? Одна из особенностей нашей культуры состоит в том, что у нас нет рыцарского отношения к противнику. В России отношение к противнику манихейское. Вспомним, как в России всегда описывали немцев. Недобитые фрицы, фашистские орды, банды. Противник всегда какая-то мразь, гадость. Но если он мразь, тогда и победа над ним ничего не стоит. А если отношение рыцарское, то тогда я могу видеть противника равным себе и могу лучше осознать результаты войны. В целом в Европе отношение к противнику рыцарское. В этом ее отличие от России. Ну, почитайте какую-нибудь песню о Роланде. Эта песня написана христианами. Но там мусульмане выступают как рыцари, герои. Просто они с той стороны. Часто ли мы с вами слышали о немецком героизме во время Второй мировой? Какой может быть немецкий героизм? Само это словосочетание немыслимо в российской ментальности. Выиграли войну это главное. Да. Россия часто выигрывала войны путем истощения противника. Была такая северная война между Россией и Швецией. Карл не осознавал объемов ресурсов России. Разбив армию Петра, он не пошел до Москвы и не добился падения этого царя и подписания мирного договора, и как раз попал в ловушку войны на истощение. Она шла 20 лет. Россия и тогда победила, и решила все свои задачи. Вышла к Балтийскому морю, получила Прибалтику. Эта война стоила чудовищных потерь стране. По разным оценкам историков, в России исчезло за это время от четверти до третье населения. Не только за счет военных потерь. Ведь Петр I проводил очень жестокую политику. Была мобилизация, в стране были восстания, они подавлялись огнем и мечом, Петр I модернизировал очень архаическое общество и делал это варварскими методами. Это беда многих российских правителей. Вроде и вот оно, светлое будущее, рядом, но общество уж больно консервативно и лениво. Ломать его! Когда я был школьником, на улицах можно было слышать, «Разве с такими людьми коммунизм построишь?» Это было в 50-е годы. В 20 веке Россия, создав СССР и соцблок, ввязалась в привычную войну на истощение. Но теперь против нее был весь мир, и Россия войну проиграла. Постойте, но ведь и мы были не отдельной Россией. Под нашими знаменами полмира уже стояло. Социалистический блок — «Блок – это когда твой союзник стоит плечом к плечу с тобой и берет на себя бремя. А наши союзники спали и видели, когда мы погибнем. Нас ненавидели во всей Восточной Европе. Союзники, которых потащили за шкирку – это особый тип союзника, специфический, примученные союзники. Монголы нам были ближе» чем поляки или венгры. Лечится ли мания величия? Так что же нам надо сделать для того, чтобы все осознать и извлечь пользу из поражения? Опыт болезненного переживания, исторической неудачи неизбежен. Им нужно переболеть. Мне кажется, что только к 1995 му 1996 году основная масса людей поняла, что СССР распался на самом деле. И только сегодня происходит осознание необратимости распада. Наконец, мы с вами живем в культуре, которая очень нерациональна. Мы живем в мире мифов. Нам надо стать более рациональными и уметь мириться с неудачами. Почему в общественном сознании сейчас выигрывает Путин и некая тенденция, идущая с ним? Она как бы подводит черту под эпохой Перехода. Вот кончилась эпоха Горбачева, Ельцина. Сейчас будет твердый порядок. Кто его сделает? Начальство. Не я буду думать, осознавать, а я делегирую, начальству решения исторических задач России. А нужно осознавать и думать самим. Нужно называть вещи своими именами. Нужны новые учебники истории, трезвые, новые. Может быть, сверху запустить процесс, направить нас всех на путь истинный? В принципе, если поставить целью модернизировать сознание людей, с помощью сегодняшних ресурсов можно сделать многое. Сегодня, в отличие от XV века, возможностей гораздо больше информационных, и сделать это, наверное, можно гораздо быстрее. По-моему, с помощью одного только ОРТ – можно за год заставить людей осознать все, что угодно. Это иллюзия, что власть власти первой, второй, четвертой в стране безгранична. У людей есть очень устойчивые представления, которые не перерабатываются в одночасье, требуется время. Вопрос в том, успеем ли. Россия сегодня напоминает общество, которое не имеет стратегии. Общество, мыслящее категориями. 6 месяцев, 9 месяцев, 4 года. А стратегии появляются тогда, когда общество видит дальние цели. У нас треть общества смотрит в позавчерашний день. Огромная часть смотрит только в сегодня, на еду бы заработать. И лишь небольшая часть понимает, что к чему и заглядывает в завтра. Все общества в мире делятся по мере рефлексии, по тому, насколько рационально они могут оценивать мир. Если обществу не дано рационально оценивать мир, оно погибает. Погибает, как какие-то малые северные народы, охотники, собиратели, обитатели лесов, амазонки. Как они могут понять, почему их мир кончается? Они люди каменного века. Их время просто ушло, наступил другой мир, они не успели. И познавательных психологических возможностей для понимания этого мира у них нет. Напротив, протестантские страны – Голландия, Англия, Америка – это культуры очень рефлексивные, рациональные, анализ является важной их частью. Там всегда было нормальной практикой, когда в семье вслух читали Библию по главкам, а потом разбирали, что Бог говорит нам в этом отрывке, что означает эта притча. У них формируется в семье культура дискуссий, культура рационального анализа. И чем в данной культуре этот анализ более разработан, чем он более привит людям, тем эти культуры легче и быстрее делают выводы из своего опыта, из своей жизни, из опыта нации. Русская культура не может похвастаться широким полем рациональной дискуссии. Это наша слабая сторона. Как-то на одной из конференций меня поразило выступление одного немца. Он рассказывал, что после войны у них в школах Западной Германии повсеместно преподавали англичане. Они учили их культуре дискуссии и логике. И это была часть специальной программы по выводу Германии из нацистского прошлого, включение в демократическое общество. Детей специально учили формулировать свою точку зрения, вести дискуссию, не видеть в противнике врага, а видеть в оппоненте равного тебе субъекта. Уметь аргументировать свою точку зрения и принимать чужую – это то, чего нам фундаментально недостает. Испания, Германия, Англия – это я понимаю. Они преодолели проклятое имперское прошлое. Но разве американцы тоже такие умные? Американцы, конечно, имеют свои мифы, как и любые другие народы и мифов у них чересчур много. Но в целом американец как протестант все таки человек рациональный. Если миф оказывается ему невыгодным, он находит в себе силы его пересмотреть. Русский человек плюнет на любую выгоду, на любую реальность. Ему важно сохранить свой мир, свою идею. А американец посмотрит, какое тут сальдо подобьет положительный, отрицательный баланс. И если этот баланс окажется не в его пользу, то он будет менять свои мифы на более выгодные.